Глава сороковая. Патрик. Январь 2013 года. Старый год закончился, начался новый. Не сказать, что есть какая-то разница. Настроения праздновать ни у кого нет. Я здесь уже 4 дня. И за это время бабуля Вик совсем ничего не ела. Просто лежит с суровым выражением лица. Полагаю, это не хороший знак. Я чувствую себя лишним. Я ничего не могу для неё сделать, кроме как сидеть у её кровати, надеясь, что бабуля ощущает моё присутствие. Несу всякую чепуху, и она, вероятно, осыпала бы меня презрительными комментариями, если б слышала, что я несу. Я предоставлен сам себе. Ученые большую часть времени заняты, кажется, им жизненно необходимо выходить каждый день наружу, считать пингвинов, надевать на них браслеты, взвешивать и делать с ними всякие другие пингвини и штуки. Но они хотя бы добры ко мне. «Терри и Дитрих уж точно». Майк просто терпит меня. У этого парня проблемы. Смотрит свысока на любого, кто не защитил докторскую диссертацию по пингвинам. Я рад, что пингвин Пип составляет мне компанию. Он-то здесь чувствует себя как дома. Много спит, много ест, бегает туда-сюда, наворачивает круги и путается под ногами. И ладно, признаюсь, иногда я с ним разговариваю. Можете считать меня сумасшедшим, но вообще-то мне действительно помогают разговоры с пингвином. Все проще, чем говорить с 86-летней старушкой без сознания. По словам Терри, до моего приезда Пипа звали Патриком. «Вероника назвала его в честь тебя», — сказала она. «Бабуля, конечно, умеет удивить. Она, конечно, суперстранная дама. Очень, очень странная». За это время бабулю прилетал проверить врач с континента, тот же, что и раньше. Он выписал еще антибиотиков и сказал, что она находится в хороших условиях, и мы ничего не сможем, кроме как быть рядом. Он говорит, что бабуля все понимает, хоть и не показывает этого. Очень скоро ситуация должна измениться, либо к лучшему, либо к худшему. Доктор намекнул, что при любом исходе Не хотел бы, чтобы его снова вызывали. Мы просто должны держать ее в тепле и постоянно поить. Под кроватью лежит пластиковый горшок для всяких непредвиденных обстоятельств. Терри просто великолепна и сама занимается всем, что касается бабулиной гигиены. Я предложил помочь, просто чувствовал, что должен. Но черт возьми, как я был рад, когда Терри отказалась. Говорит Терри. Вероника бы не потерпела, чтобы этим занимался мужчина, и, думаю, она права. Тяжело это быть такой старой и больной, особенно когда ты за миллион миль от дома. Ты не можешь круглыми сутками сидеть у её кровати, заявила вчера Тери. Это сведёт тебя с ума. Сейчас её состояние стабилизировалось, это точно. Ты можешь позволить себе час или два провести с пингвинами Адели. Честно говоря, мне бы очень хотелось посетить колонию. Ну, если ты уверена, я накинул на себя флисовую кофту. Тебе будет достаточно тепло в этом. Под ней две толстовки. Но нет, наверное, недостаточно. Я не особо люблю холод. Почему я всё время говорю что-то не то? Я выгляжу как слабак. У нас есть лишняя парка. Это должно помочь. Тери протянула мне куртку, в 10 раз толще моей. Спасибо. Она посмотрела на мои спортивные штаны. Ты и близко не так хорошо подготовлен к жизни здесь, как твоя бабуля. Думаю, тебе стоит одолжить дополнительную пару унтов у Майка. А он не взбесится, что я их взял. Нет, он поймёт. Унты оказались мне как раз, и в них правда намного теплее. Снег Я почти забыла о нём. Белый цвет ослепляет, как только ты выходишь наружу. Пейзаж буквально поглощает тебя. Чистота и чёткость каждой линии. Холодный воздух с каждым вдохом обжигает лёгкие. Это было что-то. Вверх через возвышение мы идём к сверкающему берегу. И вот мы там, на территории пингвинов. Они просто невероятные эти птицы. их в 1000 раз больше, чем я ожидал. Так много, что между ними практически нет просветов. И какую же суматоху они развели! Непоседливые, шныряющие повсюду словно равные как люди, только поменьше, с клювами, чёрно-белые и гораздо более забавные. Клянусь, в них просто невозможно не влюбиться. Я всё повторял какие-то тупые слова типа: "Вау, круто!" И да ладно, Некоторые птицы заинтересовались нашим присутствием и окружили нас. Мы рассматривали их, а они нас. Не знаю, что на меня нашло, но я наклонился, сделал небольшой снежок и бросил его в одного из пингвинов. Не сильно, конечно же, а просто так, шутливо. Снежок упал прямо ему под ноги. Пингвин удивлённо посмотрел вниз, а затем перевёл взгляд на меня. Он выглядел не враждебно. а скорее слегка озадаченно. «Прости, дружок!» — крикнул я ему. «Без обид! Это научный эксперимент. Тест на наркотики. Ты отлично справился, приятель. Доказал, что ты чист». Я повернулся к Терри и указал на ее блокнот. «Лучше бы вам это зафиксировать», — сказал я ей. Она рассмеялась. «Ты смешной?» Когда мы пошли дальше, я был почти уверен, что пингвин бросит снежок мне в спину, но он этого не сделал. "Какое-то время спустя Тери сказала: "Патрик, я хотела спросить. Да, Тери, это про твою бабушку, про Веронику. Я думаю, вы ею очень дорожите, не так ли? Э-э, вам так показалось, потому что она такой добрый и лучизарный человек. Терри улыбнулась. Она понимает меня. Но ты ведь приехал в такую даль. Ага. Ну это потому что в общем, всё сложно. У Терри был такой вид, будто она не могла решить, как ей лучше сформулировать мысль, а потом просто решила сказать как есть. Полагаю, она рассказала тебе о своём состоянии, что оно огромное. Ага, да, рассказала. Повисла неловкая тишина. Тери вглядывалась в горизонт. И я она рассказала тебе о планах на это состояние. А наследстве? Ничего подобного. Тери перешла на шёпот, и я еле разобрал её слова. Вероника сказала мне, что ещё не написала завещание. Она только собиралась этим заняться по возвращении домой. Я был немного удивлён тем, что Тери подняла такую тему. Она не производит на меня впечатления человека, который зациклен на деньгах. Я пожал плечами. Думаю, мы никогда не узнаем о её планах. Тери зашагала дальше. Видимо, не узнаем, бросила она в холодный воздух. Сегодня Тери впервые вернулась из колонии Адели. Привет, Патрик, кричит она, а затем отправляется прямиком в кабинет. Через 20 минут, когда она возвращается, я стою в гостиной, уставившись в пустоту. Ну, вы знаете, как это бывает. Иногда просто нужно отдохнуть от всей этой конетели у бабулиной кровати. Боже, я просто не знаю, о чём писать в блоге, признаётся Тери. Вероника стала его частью, но я не хочу писать, что она больна. Здесь я должен предложить какое-то гениальное решение, но, видимо, я просто не могу его отыскать. Непростая задачка, отвечаю я. Наверное, будет лучше, если я вообще не стану её упоминать. Не хочу врать ей. Всё это очень грустно. Она сглатывает. Кажется, будто она вот-вот расплачется. Интересно, как лучше её утешить? Может быть, стоит её обнять? Возможно, сейчас подходящий момент. Но прежде, чем я успеваю решиться на это, заявляются Майк и Дитрих, отряхивая снег с ботинок. Момент упущен. После того, как все обмениваются рассказами о том, как прошёл день, как дела у Вероники и как там пингвины, я предлагаю кое-что, что придумал уже довольно давно. Можно я приготовлю вам что-нибудь? Мне бы тоже хотелось что-то сделать. Ну, знаете, в качестве благодарности за заботу о бабуле. В конце концов, деньгами я точно помочь не могу, потому что у меня их нет. Тери расплывается в улыбке. О, это очень мило с твоей стороны. Майк усмехается. А ты умеешь готовить? Да. кое-что умею, отвечаю я разозлившись. Он, видимо, решил, что я полнейшее ничтожество. И делаю это весьма неплохо. Прекрасно, отличные новости, радуется Дитрих. Особенно, если ты сможешь придумать что-то новенькое. Мы уже не знаем, что придумать, кроме сосисок с консервированной фасолью и макаронами. Господи, как мы устали от этой еды. Можно посмотреть ваши запасы? Да, конечно, мой друг, пойдём, я покажу. Он ведёт меня в кладовку. Видимо, они едят только консервы, макароны, рис и готовые соусы. Единственное, что ещё было в доступе огромный ящик арахисовой пасты. Также у нас есть замороженные продукты, говорит Дитрих, ведя меня к сараю на заднем дворе. Немного мяса, немного овощей, тех, что можно заморозить. Я бы на твоём месте держался подальше от цветной капусты. Она отвратительная. Вполне могу себе представить, какой замороженная цветная капуста может быть на вкус. Ну, я нахожу там несколько кусков говядины. Это неплохое мясо из Аргентины, рассказывает учёный. Там же я обнаруживаю ящик с замороженным красным и жёлтым перцем. Начинаю в голове прикидывать рецепт. Через час запах настоящей еды заполняет всё вокруг. Мой гуляш из мяса с перцами готов. Из разных уголков базы ученые стекаются на его аромат. Я накрываю на стол, накладываю всем большие порции. Я бы хотел украсить блюдо какими-нибудь свежими листьями, но свежих листьев нет в меню. Я приготовил кучу еды, так что еще осталась добавка. Они едят как стервятники. Я горжусь собой, должен признаться. На завтра тоже останется, если вы, конечно, не возражаете есть одно и то же, «Дважды», — говорю я им. «Возражаем», — восклицает Терри с набитым ртом. «Приходите еще», — говорит Дитрих. Мать ни слова не говорит о еде, но я отмечаю, с каким аппетитом он ее поглощает. «Вкусно?» «Да, очень вкусно. Действительно вкусно. Спасибо», — сухо отвечает он. «Будни пингвинов». 3 января 2013 года. Это самые новые фотографии пингвина Пипа. Да, мы решили поменять его имя, потому что сейчас с нами на острове живёт ещё один Патрик, на этот раз человек. Пип сильно подрос, как вы можете видеть, и теперь весит 1700 г. Он любознательный исследователь и обожает находить новые места, где можно поспать. Последняя находка урна для бумаги. В полевом центре сейчас куча дел, и у меня совсем нет времени, так что я просто покажу вам ещё немного фотографий нашего прелестного пингвина.